Занятия формируют характер. Главный признак таланта — это когда человек знает, чего он хочет. Петр Копица. Человеку нравится делать то, что доставляет удовольствие. Когда у детей появляется свободное время, они играют. Я пошел по другому пути только потому, что у меня был наставник. Он говорил о ценности времени, которые нельзя тратить на бесполезные занятия. Мне повторяли это постоянно, по много раз. Даже если ребенок не усваивает это с первого раза, значит, запомнит с пятого или десятого, но обязательно поймет. Я свободное время тратил на другие занятия и получал то же самое удовольствие, какое получали мои сверстники от игр. Максимальное удовольствие человек получает не от вкусной еды или шикарной машины, а от преодоления трудностей, от возможности испытать себя, от достигнутых результатов. Мои одноклассники с наслаждением катались на льду, гоняли мяч, шатались по селу, болтали ни о чем, а я получал удовольствие от книг и от решения задач. Мой характер приобретал самостоятельность. Например, в зимние 12-дневные каникулы я выучил 1500 рубаи Амара Хайяма. Никто мне такого задания не давал, но я получал удовольствие от процесса. Художник, создающий шедевр, испытывает душевный подъем. Бизнесмен, решающий трудную задачу, которая поднимет его дело на новый уровень, чувствует настоящую гордость. По своей природе человек стремится к удовольствиям, кто-то бездельничает на диване, кто-то смотрит сентиментальные сериалы, а кто-то гуляет на шумных вечеринках и праздниках. Но некоторые получают удовольствие от достижения поставленной цели. Эйфорию и даже ощущение счастья приносят человеку умственные достижения, когда он испытал себя и добился чего-то значительного и стоящего, что вызывает в нем чувство гордости. Занятия, на которые человек тратит время, формируют характер, поэтому так важно, чтобы рядом был мудрец, который давал бы советы о нужных делах и направлял бы по правильному пути мне в этом отношении повезло у меня был наставник который занимался моим воспитанием возьмем в качестве примера брюса ли он с детства был увлечен боевыми искусствами и посвятил им всю жизнь он добился мировой известности и достиг высочайшего мастерства никто в мире не превзошел три его величайших достижения во-первых скорость с которой брюс наносил удар с расстояния в один метр она составляла всего сотых секунды, и было столь невероятно, что камера, снимающая 24 кадра в секунду, не успевала за бойцом. Операторам приходилось вести съемку со скоростью 32 кадра в секунду. Во-вторых, ударом с расстояния в один дюйм он отбрасывал соперника на метр. Представьте, с расстояния 2,54 сантиметра получался почти удар кувалдой. В-третьих, он мог отжиматься на двух пальцах одной руки, а еще мог подбрасывать в воздух зерна риса и ловить их палочками для еды. Людей в мире много, но не всем удается проявить таланты, потому что большую часть времени они тратят на бесполезные занятия. Если вы проводите много времени в компании друзей, вы научитесь общаться и даже быть душой компании, станете человеком, который может поддержать любую беседу, Но ничего больше. На этом уровне вы останетесь на всю жизнь, не добившись ничего большего и не проявив себя в других сферах. Личность человека формирует те занятия, на которые он тратит большую часть времени. В них он проявляет себя. Поэтому надо научиться получать удовольствие не от покупки нового сотового телефона, а от достижения поставленных целей. Цели достигаются напряжением ума. Когда целей нет и человек не может реализовать себя, он начинает, например, пить. Алкоголь глушит пустоту в душе и спасает от никчемности существования. Выпивающий получает удовольствие от состояния опьянения, потому что не смог получить ярких ощущений от реализации талантов. Так он подсознательно пытается удовлетворить потребность в удовольствиях. Характер формируется в процессе преодоления препятствий когда человек проявляет терпение и упорство в достижении целей. Как гласит известная пословица, терпение и труд – все перетрут. Как-то ко мне подошел молодой человек и сказал, что у него не получается соблюдать дисциплину, он не может управлять собой. Я посоветовал читать намаз. Он удивился и спросил, какая связь между его проблемой и намазом. Я объяснил, что читая пять раз в течение дня намаз, он волей-неволей станет дисциплинированным, а со временем начнет соблюдать дисциплину и в повседневной жизни. Если вы мусульманин, можете делать то же самое, то есть читать намаз. Если вы христианин или приверженец другой религии, читайте молитвы утром и вечером. Это поможет сформировать привычку к дисциплине, которая станет основой успеха, потому что воспитает терпение и выносливость. «Дисциплина — это не ограничение свободы, это отсечение лишнего», — сказал Брюс Ли. Терпение и выносливость необходимы, чтобы в трудные ситуации не сдаться и не опустить руки. Например, если вы постоянно ходите в спортзал и занимаетесь физическими упражнениями, то можете с легкостью сделать 20 приседаний или отжиманий. Но если вы будете каждый день делать только их, вы перестанете развивать свои физические способности. Нужно постепенно увеличивать количество упражнений и добавлять новые, чтобы двигаться вперед, повышать уровень возможностей. Так формируется сильный характер. Два моих одноклассника этот принцип не соблюдали. Они просто хорошо учились. Чтобы хорошо учиться, достаточно зазубрить написанное в учебнике и сказанное учителем. Проявлять терпение и выносливость, напрягать все физические и умственные способности нет необходимости. Получается, что ученик играет роль диктофона, который дословно воспроизводит все услышанное. Чтобы получить пятерку, большего не требуется. Поэтому на тренингах я заставляю слушателей думать, проявлять эмоции, выражать сомнения. Это очень важно. Вы не должны превращаться в диктофон. Не стоит учиться ради того, чтобы похвастаться заученными знаниями перед другими. Нужно уметь использовать знания и понимание вещей для достижения целей. Мудрый человек живет в соответствии со своими знаниями. Он руководствуется ими, использует их. Конфуций сказал, «Человек, который не практикует полученные знания, подобен крестьянину, который пашет, но не сеет. Никогда не фокусируйтесь на том, что приносит временное удовольствие, потому что постепенно вы привыкнете это делать. Например, много спать, много есть, пить алкоголь, курить сигареты. Со временем это войдет в привычку и будет продолжаться всю жизнь. Это станет вашей потребностью. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Саичиро Хонда Основатель легендарной компании Honda Motor Саичиро Хонда родился в 1906 году в семье бедного деревенского кузнеца в аграрной провинции Хамаматсу. Отец мальчика, кроме кузнечных дел, занимался ремонтом велосипедов. Саичиро часто помогал ему. Отец учил наследника решать технические задачи, Дедушка водил внука на рисовую мельницу и лесопильный завод. Интерес к механическим устройствам проявился у Саичира еще в детстве. В 11 лет, взяв велосипед из мастерской отца, мальчишка проехал 32 километра, чтобы посетить авиашоу американского летчика Артура Смита. Саичира не мог купить входной билет на территорию, где проводилось авиашоу. Он забрался на дерево с которого впервые наблюдал полет самолета. Первая встреча с автомобилем настолько впечатлила мальчика, что «Хонда» запомнил ее на всю жизнь. Позже Саичиро вспоминал, как бежал следом за машиной, а потом долго вдыхал запах моторного масла, капли которого остались на дороге. В тот момент у «Хонда» появилась мечта — создать собственный автомобиль. В 1922 году «Хонда» окончил среднюю школу и переехал из Тенрю в столицу. Мечтая об автомобилях, он хотел устроиться механиком, но 15-летнему парню без опыта доверили только присматривать за детьми хозяина мастерской Арт-Шакай. Только после сентябрьского землетрясения 1923 года, когда большинство автомехаников на время бросили работу Чтобы восстанавливать дома, Саичиро смог заняться ремонтом машин. Работая автомехаником, он постепенно смог набраться опыта, а через несколько лет владелец арт шакаи разрешил Хонда вернуться на родину и открыть там филиал мастерской. С появлением собственной мастерской у Саичиро появилось больше свободы. Он приступил к конструированию. В частности, он разработал цельнометаллический диск, и получил на это изобретение первый из 150 своих патентов. В 1937 году Саичиро Хонда возглавил новое предприятие. Он учредил такая Сейки Хэви Индустри, чтобы производить кольца для поршней. Хонда имел все основания верить, что их можно легко производить, используя литейный метод. Проблема была в том, что он не мог подогнать их под стандарт, В конце концов, осознав, что ему не хватает знаний для решения проблемы, у него было только среднее образование, он становится студентом-заочником высшей технологической школы. Посещая лекции именитых профессоров, Хонда впитывал новые знания и применял их на практике на заводе. К ноябрю он смог представить прототип детали удовлетворительного качества. Это произошло через 9 месяцев после начала учебы. Во время войны его предприятие было разрушено, и «Хонда» пришлось фактически начинать с нуля. Саичиро взял простой велосипед и поставил на него маломощный бензиновый мотор от генератора. В трудные послевоенные годы людям требовались экономичные средства передвижения, поэтому такая техника успешно продавалась, и «Хонда» в 1948 году решился создать собственную компанию и назвать ее своим именем. Так появилась Honda Motor, ставшая к 1963 году ведущим мировым производителем мотоциклов. Для этого Honda пришлось отодвинуть сотни конкурентов, включая крупные итальянские заводы и легендарный Harley-Davidson. В итоге Honda стал законодательницей мод в дизайне мотоциклов во всем мире. В 1960-е годы Honda Motor занялась выпуском автомобилей. Но успех на мировом рынке автомобилей пришел лишь в 1973 году, когда компания начала выпускать Honda Civic. Небольшой и непритязательный переднеприводный автомобиль оказался очень востребованным, так как в мире бушевал нефтяной кризис. Civic стал первой массовой японской машиной. В 1973 году компания Honda Motor отметила свое 25-летие. По этому поводу был собран совет директоров, а Саичиро Хонда заявил об уходе на пенсию. Он говорил, что компания процветает, когда ее бывший глава появляется как можно реже. Он был тверд в решении, что не только его семья должна быть отстранена от правонаследования, но и новый президент должен быть выбран по способностям. Неважно, насколько выдающимся мог быть основатель компании, Нет гарантии, что его сын такой же способный. Управление компанией должно быть отдано человеку, который имеет отличительные качества лидера. Считал он. На пенсии он продолжал занимать почетные должности в собственной компании, продолжая оказывать влияние на формирование стратегии Honda Motor, а также участвовал в работе ассоциации японских автопроизводителей и токийской торговой палаты. Кроме того, он основал фонд Honda и международную ассоциацию безопасности дорожного движения. Успехи компании и в последующие годы были неоспоримы. В 1988 году в рейтинге самых популярных машин в мире три первые позиции занимали машины фирмы Honda: CRX, Civic, Prelude. А автомобиль «Акура» фирмы Honda стал самым продаваемым автомобилем во всем мире в 1989, 1990, 1991 и 1992 годах. Этот успех – заслуга человека, вышедшего из среды бедняков провинциального японского городка, но обладавшего новаторским складом ума и готовностью рисковать в поисках нестандартных решений. Он является примером упорства, трудолюбия, скромности и способности учиться на ошибках, воспринимаемых как ценнейший актив. Саичиро Хонда заявлял, что богатство компании основывается на таких высоких идеях, как вера в молодежь и продвижение по службе творческих людей. Он был неординарной личностью и создателем известной философии компании которая выражалась в четко сформулированном принципе. Руководствуясь глобальной стратегией компании, мы стремимся создавать продукцию высшего качества по доступной цене для удовлетворения требований потребителей по всему миру.